Глава 15. подводяным одеялом. Постепенно удаляясь всё более на север, Волков и Ванюшка исследовали площадь дна, покрытую водорослями, чтобы взять на строгий учёт эти естественно растущие богатства. Здесь было довольно глубоко, и потому приходилось работать в полном водолазном костюме со скафандром. Костюм замедлял движение, но зато в нём легче дышалось. Вода не давила на грудную клетку, а поэтому и усталость чувствовалась меньше. Но Ванюшка был болен темпами. Медлительность мучила его, причиняла почти физическую боль. «Много времени на переходы теряем», — говорил он. «Какие же это темпы? Надо бы заказать Гузику и изобрести подводный автомобиль, что ли?» В самом деле на этот раз они зашли очень далеко. Здесь не встречались рабочие водолазы, срывавшие капусту. Зато было очень много рыб, быть может, перекочевывавших сюда из вод подводного совхоза, где стало слишком беспокойно. «Канабеева бы сюда!» — подумал Ванюшка, поражаясь необычайному количеству рыб. Треска шла кустой массой. С её необъятным количеством можно было сравнить лишь тёмные тучи раёв саранчи. Рыбы кем-то напуганы — метались как обезумевший наскакивает друг на друга даже сильный свет фонарях не пугал они бились в стекло скафандра подплывали под руки стона в поисках спасения потом вся масса вдруг повернула вправо на восток прошло не менее получаса пока горизонт не очистился от этого необычайного скопления рыб фу вот возьми даже тыфать как будто легче стало сказал ванюшка Вот она, валюта! Тысячи! Миллионы на свободе ходят! Сами в руки идут! Возьмите нас! Эх, надо бы добраться скорее и до этого добра! А это еще что такое?» Какой-то шест коснулся скафандра Ванюшки и быстро поднялся. Ванюшка хотел схватить за конец, но Волков восстановил его. «Гаси фонарь», — сказал Волков. «Это, наверное, рыбаки или ловцы водорослей». Они заметили свет в глубине воды. А может быть, увидели нас и испугались. «Нашим нечего пугаться», — ответил Ванюшка. «Наши рыбаки знают, что теперь под водой водолазы с фонарями ходят. Испугаться могли только японцы, которые нашу капусту воруют. Дай-ка я выплыву на поверхность, догляну». Ванюшка нажал кнопку у аппарата, и водород, получившийся при электролизе воды для добывания кислорода и обычно выпускавшийся наружу, начал надувать резиновый баллон, который поднял Ванюшку на поверхность. В десятки метров от Ванюшки, покачиваясь на волнах, стояла японская лодка, тупоносая, расписанная по краям красными узорами. Два японца смотрели на берег и не видели Ванюшку. Ванюшка решил посоветоваться с Волковым, как наказать хищников. Он выпустил из баллона водород и опустился вниз, влекомой тяростью грузил в подметках. «Японцы», — сказал он Волкову, — «давайте проучим их. Поднимемся и выдернем весла из их рук». «Нет, это не годится. Их унесет в океан, и они могут погибнуть. Ведь они только рабочие. Я знаю, это лодки таямы Я просто уцеплюсь за их шест, если они еще опустят его. Вот он». Ванюшка схватил конец шеста. Шест задвигался и медленно пошел вверх вместе с Ванюшкой. Японец решил, что на конце шеста хорошая добыча, большой пук водорослей. Каково же было его удивление, когда из воды показался скафандр водолазного костюма. Ванюшка подплыл к лодке и жестами дал понять, что он перевернет лодку, если они не уберутся отсюда немедленно. Японцы тут же взялись за весла и поплыли прочь. Ванюшка был очень взволнован этой встречи. Вернувшись домой, он заявил Волкову. Семён Алексеевич, они продолжают воровать народное достояние. Я не могу допустить этого. Мы должны устроить сторожевой пост. Я сам буду сторожить. Если нас сейчас обкрадывают, то что же будет, когда мы насадим капусту на мелких местах? Их надо проучить. Я сейчас вызову Гузика по телефону с берега и поговорю с ним». Когда Гузик явился, Ванюшка изложил ему свой план. Территория подводного совхоза всё расширяется. За этой территорией тянутся пространства, никем не охраняемые. Необходимо улучшить подводную охрану. Для этого нужно выстроить подводную старушку в нескольких километрах к северу от главного подводного жилища. В старушку переселится Ванюшка и Конобеев. «Марфа Захаровна будет против», – перебил Волков. «Нельзя так, зазвать старушку под воду и оставить одну». «Мы будем меняться с ним дежурствами. Макар Иванович и теперь днями пропадает. Необходимо провести телефон». на такое расстояние проводить телефон трудно», – возразил Гузик. «Ведь в воде приходится изолировать провода. Необходимо, значит, прокладывать кабель. Это стоит недешево. Притом за кабелем нужно смотреть. Его могут повредить и морские животные и люди. Удобнее поставить небольшие радиостанции на кроткой волне». Вода передает радиоволны. Одного аккумулятора хватит надолго, чтобы питать радиостанцию. Таким образом, можно установить связь между отдаленнейшими уголками подводного совхоза. «Еще одно надо», – продолжал Ванюшка. «Вот случится тревога. Я вызов вас радиосигналом. А пока вы доберетесь до меня, меня 20 раз могут убить, и рыбы сидят Ничего не останется». «Изобрети ты, пожалуйста, подводный автомобиль. Ведь если ты электричеством обеспечен, то чего проще? Я так думаю, тут и изобретать нечего. Разве только гусеничный ход приладить? Дорог, правда, под водой еще нет хороших. Но со временем мы и шоссе проведем. Полный автодор одним словом. С автомобилем ничего не выйдет. Шоссе провести, дорогой мой, не так-то легко. Под водой есть и горы, и пропасти, и расщелины. И обрывы, и болота. «Попробуй проложить дорогу до мосты построить», – возражал Гузик. «Все деньги ухлопаешь, а скорости настоящей не достигнешь. Положим, можно сделать кузов автомобиля в виде хорошо обтекаемого тела рыбы, но колеса все-таки будут вязнуть. В подводное болото влезешь – не вытащишь машину. Ты прав в одном отношении». Изобретать мне действительно почти ничего не приходится. Мне остаётся только использовать величайшее изобретение нашей советской техники. Наш маленький, но мощный аккумулятор. Немного конструктивной выдумки и задачу подводного транспорта мы разрешим, не прибегая к постройке автомобиля. Довольно взять обыкновенный винт, какой применяется в моторных судах, только поменьше, и укрепить его на твоей голове. И винт подтянет тебя за мое почтение. А голову не оторвет? Ты смотри у меня, Гузик. Не оторвет. Аппарат можно укрепить у плеч, но винт выдвинуть впереди головы, так что ты будешь разрезать воду своим медным лбом. Ты не ругайся, Гузик. Медные лбы только от твердолобых. А сопротивление воды? Наше тело не похоже на тело рыбы. Сделаем особый плащ из полужесткого материала который придаст обтекаемую форму твоему телу. И ты помчишься вперёд. С какой скоростью? Да хоть бы и сотню километров в час. Ванюшка был в восторге. Однако ждать, пока будет выстроена сторожка, поставлена радиостанция и изготовлен винтовой двигатель, он не мог. Не терпелось. И Ванюшка решил отправиться на дежурство в ту же ночь, чтобы рано утром быть на месте. «Я возьму несколько запасных аккумуляторов», и мне хватит кислорода на несколько дней. Возьму пресной воды и запас пищи в резиновый мешок. Когда захочу есть или пить, всплыву на поверхность, выйду на берег, позавтракаю и снова в воду. Если что случится, буду стучать камнями». Простившись с товарищами, он отправился в путь. Было темно. Ванюшка зажег свой фонарь и время от времени посматривал на компас – прикрепленной сверху резиновой перчатки. Ступив несколько шагов влево, он начал вдруг медленно падать куда-то в бесну. Хорошо, что это случилось в воде. Будь это на земле, Ванюшка разбился бы в дребезги. Да и водолазный костюм, кстати. Падая в морскую бездну юноша не рисковал утонуть. Чем ниже, тем медленнее тонул Ванюшка. Свет его фонаря освещал каменную отвесную стену и длинные веревкообразные стебли подводных растений. Ванюшка ухватился за одну из этих веревок. Она медленно начала опускаться вместе с ним. Однако надо же подниматься вверх. Ванюшка взмахнул руками и остался на месте. Веревка опутала его ноги. Он согнулся и начал развязывать ее. Не поддается. Ножом ее... Ванюшка вынул кортик. Ах! Кортик выскользнул из рук и нырнул вниз, блеснул как рыба. Без ножа плохо и опасно. Вдруг откуда-нибудь вылезет осьминог. Надо опуститься еще ниже и найти кортик. Ванюшка с трудом разорвал стебли водорослей и осторожно опустился. Вот он и на дне. Угрюмое подводное ущелье меж скал. Внизу, среди водорослей, целое кладбище лодок, рыбачьих баркасов, шхун. Человеческие ребра, черепа. Куски мачт, железная острога, гарпун, якорь, еще якорь. А вот и оброненный кортик. Здесь совсем не видно рыб. Почему бы это? Зато на дне много рыбьих скелетов. «Странное подводное рыбе кладбище. Почему здесь не водится рыба?» «Вот одна показалась сверху, Она мечется, словно попала в сети. Вот она исчезла во тьме водяного неба. Вот другая. Нет, та самая. Она едва ворочается, лежит на боку, опускается. Отравлена». Быть может, здесь имеются газы, отравляющие рыб, как в знаменитой собачьей пещере в Италии. Углекислота! Хорошо, что Ванюшка в водолазном костюме, но и ему как будто становится тяжело дышать в этом жутком ущелье смерти. Скорей наверх! Ванюшка собирает в баллон водород и всплывает. Ночь. Небо чистое, звезды. Волны качают Ванюшку. Он уже привык к их баюканью. Он может даже уснуть на волнах. Но что это? Волна вдруг бросает его и прибольно ударяет о что-то. Берег далеко. Что же это может быть здесь? Ни лодки, ни буя. Ах, вот она что! Когда волна спала, Ванёшка увидал обнажившийся чёрный утёс. Так вот, отчего внизу так много погибших судов. Этот опасный подводный утес, вершина подводного горного пика, погубил уже не одно судно. Ванюшка опускается вниз и идет по неровной почве. Опять лес водорослей. Здесь очень глубоко. Самое подходящее место для ловли. И далеко от совхоза. Ванюшка решает здесь прождать до утра. Еще рано. Он смотрит на часы, прикрепленные к правой руке. Два часа ночи, а вышел он в девятом часу вечера. Почти шесть часов пути. Надо отдохнуть. На этом песке хорошо уснуть. Ванюшка не без труда ложится, обматывает вокруг себя водоросли и, легонько покачиваясь, засыпает сладким сном. Он так храпит в своем скафандре, что рыбы пугаются. Даже крабы, подозрительно косясь, Боком пятятся подальше в сторону. Ванюшка может спать спокойно. Одежда его крепкая и надежна, кислорода хватит на много часов. Почему бы и не проспать ночку под водой, как спят рыбы?